Событие 31. Мы не только превратим Петербург в жалкие развалины, но сожжем и Верфь Архангельска. Наши эскадры настигнут русские корабли даже в укрытиях Севастополя, и пусть русские плавают потом на плотах, как первобытные дикари. Уильям Пит младший, что главное в армии, чтобы она не превращалась, как в начале повести. Озори здесь тихие. В обвешанных бабами и пеленками хозяев. Правильно, ротация. Иван Яковлевич это отлично понимал. Нужно тусануть роты преображенского полка. В герцогство Козель нужно отправить роту преображенцев на смену уже без сомнения начавших там окапываться их товарищам. Куча плюсов. Во-первых, преображенцев в столице уменьшится на роту. Во-вторых, эта рота, путешествуя по стране и Европам, приобретет опыт дальних походов. Немного осталось до войны за польское наследство, а там, гоняясь за панами, принявшими сторону Лещинского, до самого Кракова и Львова придется бегать. А оттуда докозило уже пару шагов. Заодно нужно было и очередного генерала научить заниматься логистикой. Выбор пал на очередного царского родственника. Он вечно крутился при дворе. Брехта это достала, и генерал-майор Леонтьев был отправлен старшим в этот поход со строгим наказом, что если хоть одного коня или человека не доведет до козела, то может отправляться в имение без пенсии. Берон это ему высказал при Анне Иоанновне, заранее ее предупредив. А то еще вступится за родственничка. Седьмая вода на киселе, даже еще меньше». А сейчас это почти без разницы. Родич и все. На самотек дело Брехт, понятно, не пустил и полдня потратил на генерал-майора, объясняя тому все нюансы логистики. Родство с царской фамилией у Михаила Ивановича было опосредованное. Его тетка Анна Леонтьевна была матерью царицы Натальи Кирилловны, а царица Наталья Кирилловна, урожденная Нарышкина, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра Первого. Канхен никакого отношения не имеет. Другая линия. Но, выслужиться генерал успел как раз при Петре. Более того, по словам Остермана, был лихим воякой родич. Сражался под Нарвой и был там два раза ранен. Потом участвовал в сражениях под Гамантовым в 1702 году и под Мурмызой в 1705. И особенно отличился он под Полтавой. Леонтьев взял там семь шведских знамен, серебряные литавры и носилки Карла XII. Там же в третий раз был ранен. Дальше где только не служил Михаил Иванович, в том числе и московским вице-губернатором. А вот при Анне успел правильно засветиться. В 1730 году в числе трех депутатов от Верховного Тайного Совета ездил к будущей императрице Анне Иоанновне в Метаву. «Плюшки тоже будут, Михаил Иванович», подсластил пилюли и поманил пряникам родича Берон. «Произведешь достойно ротацию и будешь повышен до генерал-поручика и назначен на должность ответственного за ротацию войск, расквартированных в низовом корпусе». Брехт решил не просто так злобствовать. Сотни генералов в России, и ни один из них, ну, может, кроме Ласси, не думает о бережении солдат. Получил приказ, хвост задрал и вперед на врага. А солдатики как-нибудь там сами себя прокормят, не в впервой чай. От и потери в следующей войне с Турцией будут огромные. Там как-нибудь не получится. В степи ни дров, ни воды не найти. Нужно заранее обо всем подумать. Все это зная, Иван Яковлевич и решил по мере возможности воспитать хоть пару десятков генералов, которые смогут довести армию до Крыма и Азова и не погубить ее по дороге. Следующим генералом, коего начал учить логистике Брехт, был шотландец Джеймс Фрэнсис Эдвард Кейт, также известный в Российской империи как Яков Велимович Кейт. Личность сия была Брехту известна. Муалим, в смысле учитель. Образно выражаясь, Брехта, когда в Иоанниты принимали, то заставили изучить масонские летописи, что ли, что велись в России. Так вот именно этот Кейт и был основоположником масонства в России, значит, в масонских записях Яков Велимович в 1732-1734 годах в качестве мастера петербургской ложи. А Петербург был столицей снова уже. В 1732 году в реальной истории Анна переберется в Санкт-Петербург. За четыре года дороги и улицы Северной Пальмиры зарастут травой, дома начнут разрушаться. Там было наводнение в 1729 году, кажется, или в следующем году, и никто после этого дома не ремонтировал и не сушил. Хозяева-то все в Москве с двором, сначала при Петре II, а теперь и при Анне Иоанновне. И по планам Брехта возвращать столицу в рассадник туберкулеза не входило. А с другой стороны, бросать с таким трудом отвоеванный у шведов и болот плацдарм на Балтийском море нельзя. Чего делать? Порт? Там порт есть. Более того, чтобы перенаправить корабли и финансовые потоки в целом, Петр, который первый, ввел огромные пошлины на товары, ввозимые и вывозимые через Архангельск, и уменьшил их до минимума в Санкт-Петербурге. Получилось. Захерела торговляшка через Архангельск, а теперь и Петербург захерел. А если столицу перенести в Ригу и портом главным сделать ее, то Питер просто кончится, превратившись в город-призрак. Да, адмиралы сейчас получили пинка и начали новую судостроительную компанию. Старые сгнившие корабли разбирают и новые начали уже строить и в Петербурге, и в Риге, и в Архангельске, Но чтобы спасти Питер, этого мало. Брехт уже больше месяца решал эту головоломку. Ситуация плохая, с какой стороны на нее не посмотри. Бросить Петербург на произвол судьбы и лишиться русского выхода в Балтику и неплохой логистической цепочки с него и всякой Ладогой. Да и жалко вбуханных туда денег. А если его развивать, то и чахотка, и туберкулез там будет развиваться. Ничего в голову не приходило. Одно понятно, рассадника туберкулеза не надо. А следовательно, столицы там не бывать. Так, Кейт для обучения логистике был отправлен с батальоном Семеновского полка в Петербург. А оттуда должен пригнать в Москву батальон Ингерманландского пехотного полка. Тут следует отметить, что создаваемые как пехотные полки Преображенский и Семеновский сейчас по существу являются кавалерийскими. Практически у каждого есть лошадь, так что поведет в Питер генерал шотландский кавалерийский драгунский батальон. А возвращать по осенней распутице пехотинцев и артиллеристов, Брехт дал ему поручение всю артиллерию полка доставить в Москву вместе с бомбардирской ротой. Пора было начинать заниматься артиллерией. Что такое единорог Шувалова, Брехт знал лично. Сейчас еще лет 20 до его изобретения, а изобретатели под стол пешком ходят. Придется самому. Там же и ничего сложного. Как заряжают гаубицы сейчас? Просто берут мешочек с порохом и рукой суют его в ствол гаубицы и располагают там точно по центру. Иначе может плохо все кончиться. Из-за этого длина ствола орудия равна длине руки человека. А чего придумал изобретатель шуваловского единорога капитан Данилов. Просто до безобразия. Канал ствола сейчас у гаубиц цилиндрический на всем протяжении. А Данилов сделал его коническим. Удлинил ствол и придумал банник. Палка, которая пропихивает мешочек с порохом до самого конца ствола. А так как канал ствола конический, то мешочек с порохом самоцентрируется. Вуаля, и ствол можно сделать длиннее и даже тоньше. Еще нужно с маленьких колесиков на большие перейти, не проблема. Еще нужно всяких единорогов, львов и прочих туров запретить литейщикам на ствол лепить. Никак единорог стрелять не помогает орудию, а только весу добавляет и сложности при отливке, а значит и цену орудия. Украшайте, если хочется львами и единорогами, знамена, а пушка должна быть пушкой, а не игрушкой.